Глава Сигма. 15 сентября 2019 года. Прокуратура Октябрьского района. Виктор Криков после беседы с Мамонтовым первоначально направился в клетушку, которую выделили для него на период практики. Прямо как в загадке, без окон, без дверей. Настроение у него было паршивое. С детства Виктор отличался тем, что не всегда хорошо воспринимается окружающими: упорство, опасно на граничущее с упрямством. При этом он был умён, умел ставить цели и добиваться их. В словах старшего помощника прокурора он увидел или скорее ощутил логические нестыковки. Получашевые раздумья и Меланхоличное пролистывание дела об убийстве Ильи Костамарова мненик Рикова не изменило. Поэтому он направился к прокурору. Прокурор города, старший советник юстиции и князь Константин Леонидович, в органах прокуратуры работал более 25 лет и относился к той категории людей, которых принято называть карьеристами. Когда он пришёл устраиваться, Статус прокуратуры как органа власти был не высок. Зарплаты низкие, работы много, полномочия размыты. Деньги, конечно, были немаловажным стимулом, но молодого Костю Князева интересовала власть. В иной сфере он её получить не мог, так как кроме юриспруденции его ничего не привлекало. Ещё на третьем курсе университета он проанализировал существующую действительность и перешел к выводу – за властью следует идти только в прокуратуру. При этом он понимал, что добиться желаемой цели попасть на работу в указанный орган легко, в тот период сотрудников разве что с улицы не брали. Получить власть, занять весомый пост – сложно. Нет, Костя не замахивался на пост генерального прокурора, потому что был реалист. А вот пост прокурора района, а лучше города это его. И достижимо, и приемлемо. Поэтому, бесплатно работав общественным помощником следователя, он уже на четвёртом курсе получил должность следователя. Правда, для этого пришлось перевестись на заочное отделение, но это не страшно. Быть следователем Князеву не нравилось. Много работы, ненормированный рабочий день, контакты с малоприятными а социальными субъектами. В общем, через год Костя сделал свой первый шаг к росту. На одном из корпоративов он подпаил одного из помощников прокурора, выбрав самого недовольного начальством, а когда тот достиг нужной кондиции, отпустил, предварительно хорошо вложив в опёнённый разум коллеги. информацию о том, что прокурор города плох и с этим что-то следует делать, — думается коллега и сам так же думал. Никто, даже сам Князев, не ожидал, что получится такое. Его жертва по пути домой остановила наряд милиции и заставила их колесить по городу. Сам же помощник в это время в громкоговоритель сообщал жителям города о том, Какой плохой у него начальник, какой он чудак, бездер и так далее. Были использованы многие известные идиомы, которые хорошо понимаются. Да и что греха таить, используется нашими согражданнами. Учитывая, что на часах в это время было около 04 часов утра, проснувшиеся жители с негодованием, а кто-то с большим вниманием Прослушали речь пьяной жертвы Князева и в зависимости от фантазии отреагировали на неё. Кто написал жалобы, кто выступил в прессе, кто просто принял к сведению. В общем, место для Князева освободилось. Появился новый начальник. Так как старого прокурора сняли, коллеги, участвовавшие в пьянке, получили по выговору, некоторых из них перевели в сельские районы. Не выстрадали только милиционеры, хотя многие, слышавшие его монолог, одобрительные комментарии сотрудников МВД также потом цитировали. Так, когда заслужено, когда благодаря иным причинам князьев продвигался по служебной лестнице, что позволило ему в 40 лет, то есть в 2015 году, занять свой немалый пост. прокурор Акчаевского района. Это звучит. Одним из принципов Константина Леонидовича являлось то, что он старался избегать принятия решений, чтобы не нести за них ответственности. В должности прокурора он и стал изменять своему правилу. Всё делали его подчинённые. Он лишь при необходимости подписывал документы. Это позволяло в случае ошибки переложить вину на подчиненного. Сегодня прокурор находился в благодушном настроении. Конец года обещал быть плодотворным для него. Во-первых, показатели свидетельствовали о том, что он не будет наказан. Наоборот, существовала надежда на поощрение. Во-вторых, ему стало достоверно и известно, что срок его полномочий хотят продлить еще на 5 лет. В третьих, он сидел в своём кабинете и занимался любимым делом чтением. Была такая страсть у него. Любил он классиков, особенно Антона Павловича Чехова и Михаила Игнафовича Салтыкова-Щедрина. К их произведениям он возвращался очень часто, перечитывал, мог спокойно цитировать. Удивительно, но при этом он не узнавал себя во многих персонажах. Что ж тут сделаешь? Человек – очень странное существо. Когда Криков после предварительного стука в дверь вошел в кабинет, Князев встретил его с улыбкой. Достигнув предела своих мечтаний, он теперь любил поучать молодых и неопытных. Именно поучать, помогать и учить он не собирался. «Что у тебя, Витя?» С улыбкой спросил он стажёра. «Константин Леонидович, я по поручению старшего помощника Мамонтова изучал уголовное дело по убийству Костомарова». Начал криков и с разрешения начальства, присев за стол, продолжил. «У меня возникли вопросы». «Что за вопросы?» «Понимаете, я считаю, что доказательств, подтверждающих вину Фёдорова, недостаточно». «Да?» «Я думал, там всё хорошо». равнодушно отреагировал князев. Вот и Олег Григорьевич так считает, в сердцах вскрикнул стажор. Но доказательств не просто мало, их почти нет, а те, которые имеются, неоднозначные. Мамутов сам дело читал. Да, ответил стажор и поправился. Я думаю, да. Он опытный, ошибается редко. Константин Леонидович Если подписывать такое дело, то может получиться, что мы пытаемся привлечь к ответственности невиновного. Ну, Витя, невиновные в поле зрения правоохранительных органов не попадают. Если человек является обвиняемым в убийстве, значит, имелись основания. Задача прокуратуры, включил он с учительным тоном, не оправдывать, а обвинять. Так и в законе сказано. Прокурор поддерживает государственное обвинение, обвинение, а не защиту. Но ведь мы ещё и надзираем за следствием, робко вмешался Криков. Надзираем, но только с той целью, чтобы они не нарушали процессуальных норм. Если же следователь установил факт, правильно задокументировал его, то к нему претензий нет, а с прокурора взятки гладки. Вы сами понимаете, что говорите? Из-за нас невиновный человек может оказаться в тюрьме. Может, хотя это редкость, но в этом будет виноват суд, а не мы. Суду дано право разбираться в деле, осуждать или оправдывать. Так что не паникуй, в суде разберутся. А если нет, не разберутся. Мне кажется, на всех стадиях движения уголовного дела каждый должен проверить его. Вот и вам даны полномочия по возврату уголовного дела обратно следователю. Пускай ещё поработают, найдут ещё доказательства. Фёдоров виновен? Нет, пускай отпускают. Наивен ты, Витя, наивен. Пойми, если мы каждое дело будем возвращать, то где следователям и операм время взять для раскрытия других преступлений? Плюс, Князев даже указательный палец вверх поднял, сроки, есть сроки, которые не следует нарушать, особенно в таких громких делах. Этому Фёдорову только время дай, он или его мамаша всех купит, будут тебе и новые свидетели, и другие новые доказательства». «У него же нет матери!» – удивлённо переспросил Криков. «Ну, мачеха, какая разница?» Прокурор на минутку замолк, вспоминая. «Была у него эта мачеха. Три недели назад была. Красиво-чертовски. В его вкусе. Да ещё уверенная такая. Уверяла, что пасынок, тьфу, сынок, не виноват». просила обратить внимание на дело, даже денег предлагала, много денег. Только не знала, что прокурор Князев взяток не берёт. Не потому, что не хочет, а потому что панически боится, что раскроют, и он окажется на месте этого Фёдорова. Если в деле последнего есть сомнения, хотя бы у стажёра, то за взятку прокурор сядит надолго и пенсию потеряет. Всё потеряет. Он отказал ей тогда, но в голову тогда засело, что Кристину Фёдорову следует называть матерью, а не мачехой. Князев прервал молчание и продолжил. Так что не волнуйся, в суде разберутся. А если всё же нет? Значит, нет. Ты забываешь, Витя. Что Фёдоров не просто так попал в поле зрения полиции, он сам создал ситуацию, в которой выглядел одним и, возможно, единственным подозреваемым в убийстве. Иных кандидатур на это место не было. Нет их и сейчас. Поэтому, если бы он не был виноват, им были бы представлены доказательства, подтверждающие это. Фёдоров таких доказательств представить не смог. Я бы сказал, что не захотел, он же ссылался на презумпцию невиновности. Он в закон верит и справедливость, и прав в этом. Выбрось из головы эту чушь из американских фильмов. Презумпция невиновности работает только в одном случае, когда человек молчит, чем и подтверждает свою причастность к преступлению. Если же хочет выйти на свободу. Он и никто другой должен доказать своё право на это. Побегать, постараться как можно больше рассказать его понимания, презумпции, ложные, неправильные, так как он возлагает на нас слишком много. Невиновен, докажи, постарайся убедить в этом. Получилось? Хорошо, даже отлично. Ты свободен. Не получилось? В тюрьму. Это же бред. То, что вы говорите, такого не может быть. Криков был возмущён. С такой позиции можно любого, совершенно любого осудить. Виновен он или нет, никого интересовать не будет. Что ж сделать? Пойми, человек сам создаёт предпосылки для того, чтобы оказаться в жерновах правосудия. Никто, ни я, ни ты И вот к этому не подталкиваем. Конечно, бывают случайности, на это исключения, так называемая погрешность, которая даже в химии и физике есть. Что уж говорить о человеческих взаимоотношениях? Константин Леонидович, мы и вы, и я можем исправить эту ситуацию, достаточно вернуть дело об убийстве Кастамарова на дополнительное расследование. И правда будет установлена. Правда? Она ведь у каждого своя. И кому она нужна? Твоя правда. Сейчас у нас есть всё: криминальный труп, обвиняемый в убийстве, доказательства достаточные для того, чтобы он сел за преступление. Всё, больше ничего не надо. А как же справедливость? Справедливость Князев начал заводиться, из-за чего повысил тон. Я тебе сейчас покажу её. Допустим, я соглашусь с тобой. Тогда сегодня же ты сходишь к матери убитого Костомарова и сообщишь ей, что все предыдущие месяцы мы ошибочно уверяли её в том, что нашли настоящего убийцу. На самом деле нами был задержан невиновный, а настоящего душегуба мы, может, и не найдём. Постарайся рассказать ей всё это так, чтобы она поняла тебя и спокойно ко всему этому отнеслась. Уверен, у тебя получится. Прокурор саркастически ухмыльнулся. Она ведь тоже хочет справедливости. Не забудь сказать, что Фёдорова мы отпускаем из-за того, что у нас мало доказательств. И даже если он виновен, мы ничего не сможем сделать. Зачем это делать? Астирина спросил Кривгов: "Затем ты же хочешь правды, хочешь установить истину. Вот и получи последствия своих желаний. После этого сходи к моему непосредственному начальнику, я и скажи то же самое. Я посмотрю, каким ты выйдешь от него". "Всё это бессмысленно. Это же ничего не изменит". "Уверен?" "А я нет". Мой начальник, конечно, обрадуется тому, что у нас ещё одно нераскрытое преступление. Это так хорошо отражает качество работы прокуратуры. Следствие полиции с сарказмом просто бил фонтаном из прокурора. Маджек и Стамарова обрадуются тому, что всё работает. Не все, те, кто упёк невиновного, не работают. Но вот остальные обязательно найдут истинного убийцу. «Такого не будет», — как-то слишком спокойно отреагировал стажёр. «Не будет. Если даже ты это понимаешь, то мы зря с тобой тратим время. Оставь дело, я подпишу обвинительное заключение». «Хорошо». Виктор Кликов вышел из кабинета не сказать, что бы растерянным, наоборот, уверенным в себе. Он даже хотел поблагодарить прокурора за то, что он Что тот тут раскрыли ему самое главное. В прокуратуре не следует работать. И у него в идее есть шанс найти ту работу, которая будет ему по душе.